БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА Товарищ министра внутренних дел, он же командующий жандармским корпусом, генерал Свита Его Величества Владимир Фёдорович Жуковский и директор Департамента полиции тайны советник Эммануил Карлович де Санта-Стеф, то есть начальники двух ведомств, ответственных за безопасность империи, нетерпеливо поднялись навстречу Фандорину, когда он, ещё не оправившись от изумления, вошёл в банкетную залу которая была отдана в полное распоряжение высоких столичных гостей. Там наскоро развернули что-то вроде полевого штаба. Военные связисты заканчивали установку спецтелеграфа и фельдегерской телефонной линии. В углу помигивала огоньками переносная радиостанция. Несколько офицеров и чиновников раскладывали на столах канцелярские папки. «Наконец-то!» — генерал крепко пожал Расту Петровичу руку, но на бульдожьем лице с выпуклым лбом и бисмарковскими усами Не было приветливости. Его превосходительство не любил отставного статского советника, знал, что тому это отлично известно и не считал нужным прикидываться. Причина антипатии была застарелая, из давнего прошлого. Жуковский прежде служил адъютантом у великого князя московского генерал-губернатора, который считал Фандорина своим заклятым врагом. Его высочество уже лет десять как переселился в мир иной, но Владимир Федорович не жаловал Фандорина, так сказать, по наследству память о покойном. Эраст Петрович отвечал генералу полной взаимностью, ибо для того, чтобы любить человека, который тебя не любит, надобно быть святым угодником или бодхисатвой. А ни тем, ни другим Фанторин не являлся. Верность мертвому начальнику, человеку малоприятному и москвичами нелюбимому, пожалуй, вызывала уважение. В этом было что-то самурайское. Еще большее уважение у Эраста Петровича вызывали деловые качества главного жандармского начальника. Это был человек деятельный, добросовестный, неискательный перед высшими. Надо сказать, что и Владимир Федорович, неприязненно относясь к Вандорину, высоко ценил его профессионализм и проницательность. Оба умели отделять личное от интересов дела. Не улыбнулся вошедшему Иммануил Карлович, но по иной причине он вообще никогда не улыбался. Был уныл, постен, вечно сосал желудочные лепешечки, а цвет лица имел зеленоватый, в колер настольного казенного сукна. санто происходил из рода эмигрантов, которые бежали в Россию от ужасов революции, да так и остались служить Северной империи. Бестолковой, расхлябанной, но оттого безмерно щедрой к людям толковым и нерасхлябанным. Эммануил Карлович был именно таков. Аккуратен, исполнителен и честен. Эти три нечасто у нас встречающиеся, и еще реже сочетающиеся качества обеспечили санта стефу блестящую карьеру. Хотя Ираст Петрович предпочел бы видеть на ответственнейшем посту главного полицейского руководителя человека более энергичного. Бакинские события имеют огромную важность для государства, а сегодняшние новости придали здешней ситуации еще большую важность. И все же Фондорин был поражен тем, что сразу два высших должностных лица Бросив все дела, примчались по его вызову на дальнюю окраину империи, особенно в разгар политического кризиса, грозящего перерасти в войну. Тем более не следовало тратить время на пустые прелюдии. Рас Петрович сразу же перешел к делу. Рассказал о многослойном заговоре, ставшем причиной забастовки, о своих подозрениях касательно готовящейся акции, которая окончательно парализует нефтяную индустрию. Наконец, о лихорадочной, совершенно беспардонной активности австрийской резидентуры. Если директор департамента полиции слушал внимательно, то на бреластом лице Жуковского отражалось явственное нетерпение, а брови все больше хмурились. «Послушайте», — наконец перебил Фандорина генерал, «Я приехал сюда не из-за стачки и не из-за нефти. Этим займется Иммануил Карлович после того, как я вернусь в Петербург». «Почему же вы приехали?» — удивился Иераст Петрович. «Потому что гора не пожелала прибыть к Магомету. Во сколько раз вызывали в Петербург? Телефонными звонками, экстренными телеграммами. Но Фандорин не отвечает. Фандорина нет. не неуловим!» Сердито заговорил Жуковский и уже не мог остановиться. «А время уходит». «Драгоценное время. Все меня ребят. Три министра, глава правительства, начальник генштаба, сам государь. Где этот чертов Фандорин? В Баку, отвечаю. Не можем его оттуда извлечь. Ещайте и разыщите, было мне сказано. А то пока он доберется до Петербурга, будет поздно». Экстренным составом по специально очищенной дороге мы домчались сюда за 37 часов. И еще три с половиной часа проторчали в этой дыре. Командующий махнул рукой на гипсовые завитушки потолка. «Прежде чем вы, наконец, соизволили явиться, несете всякую чушь, а время уходит». «Это не чушь», — оскорбился Распетрович. Петрович. «Если мы вступим в войну с Австрией, тяжелая длань его превосходительства с оглушительным грохотом опустилась на стол. «Вы дадите мне закончить, милостивый государь? Я знаю, что вы непочтительны к должностям» но в болтливости до сих пор вы замечены не были!» Побледнев, Фандорин сложил руки на груди, обжег невежу ледяным взглядом. «Рта больше не раскрою». «То-то же!» Жуковский вытер платком потный лоб. «Проклятие! Что за климат? Слушайте, не перебивайте. Вы сказали, если мы вступим в войну с Австрией. Не только мы, и не только с Австрией. К нам примкнут Франция и Англия. К ним Германия и Турция». Начнется всеевропейская драка, какой не бывало со времен Наполеона. Только теперь с применением современных средств уничтожения. Погибнут миллионы. Придут в запустение целые государства. Страшнее всего, что эти два локомотива уже несутся друг другу навстречу по одной и той же дороге. С каждым днем разгоняются все быстрее. И никто, даже машинисты, не знают, как нажать на тормоз или свернуть на запасной путь. В Вене и Петербурге, в Париже и Берлине толпы требуют от правительства твердости, газеты льют масло в огонь, офицерство мечтает об орденах и продвижении по службе, промышленники уже подсчитывают будущую прибыль от военных заказов. Лишь винценосцы и трезвые политики желают сохранения мира. Но страсти слишком раскалились. Какой монарх, какой политик осмелится выступить против патриотической истерики общества? Это означало бы навлечь на себя обвинение в слабости раз Петрович забыл об обиде. Он и не представлял, что кризис зашел так далеко. «Значит, война неизбежна?» — тихо спросил Фондорин, воспользовавшись короткой паузой. «Тогда я не понимаю, ваше превосходительство, как вы могли в столь горячее время оставить столицу?» На сей раз Жуковский не рассердился. «Современные средства связи дают мне возможность руководить подведомственными службами на расстоянии. Оперативный штаб, созданный ввиду чрезвычайных обстоятельств, сопровождает меня». Он кивнул в сторону офицеров и чиновников. «Мы вовсю готовимся к войне. Готовимся к аресту подозрительных лиц. Разворачиваем органы территориальной и армейской контрразведки. Разрабатываем меры безопасности для оборонных предприятий. Но появилась надежда избежать вооруженного конфликта. И это сейчас самое главное. Вот почему я здесь». «Надежда? Какая?» Идея возникла в Вене, в придворных кругах. Императору Францу Иосифу 84 года. Он очень боится, что большая война окажется губительной для его державы. Однако положение его весьма затруднительно. Общественное мнение распалено еще сильнее, чем у нас. Австрийцы жаждут мести за убийство эрцгерцогской четы. По сведениям их разведки, к покушению причастны офицеры сербской тайной полиции. Вена не верит, что Белград захочет найти и арестовать организаторов. Вена представила Сербии ультиматум из десяти параграфов. Там очень жесткие требования. Закрыть все антиавстрийские партии и организации, произвести чистку в армии и государственном аппарате и прочее, и прочее. Белград согласен на все, кроме одного. Чтобы расследованием занимались австрийские должностные лица. Фактически это означало бы отказ от государственного суверенитета. Как может иностранная полиция осуществлять полицейские функции на твоей территории? Если король Петр на это согласится, в стране произойдет революция. Его просто убьют, как 11 лет назад убили короля Александра. Сербское правительство попросило убрать один лишь этот пункт. Но Вена не может. Внутри сербскому расследованию австрийский народ не поверит. Если Белград в течение нескольких дней не сообщит о согласии, ультиматум будет опубликован в газетах. И тогда никто на попятный пойти уже не сможет. Война окончательно станет неизбежной. Есть только один человек, который способен вывести переговоры из тупика и остановить катастрофу. Вы. П Простите? Пандорин подумал, что ослышался. Француз дал понять, что готов на компромисс. Если следствие возглавит человек, который, пусть не являясь австрийским подданным, пользуется полным доверием Вены. Император назвал ваше имя. Насколько я понял, вы оказывали Габсбургскому дому какие-то услуги. Выжидательная пауза, которую сделал командующий, намекала, что от Эраста Петровича ждут объяснений. Но их не последовало. В самом деле, несколько лет назад Фандорин помог злосчастному семейству, с которым вечно случаются какие-то трагедии, разрешить одну болезненную проблему. Но дело было деликатное, сугубо конфиденциальное, огласки ни в коем случае не подлежащие. Очень возможно, что старый император вспомнил о Фандорине не только из-за его следовательских талантов, но и из-за умения держать язык за зубами. Не дождавшись ответа, Жуковский продолжил. «Вена предлагает назначить вас независимым руководителем расследования. У вас будут два помощника, австрийский и сербский, каждый со своей командой. Предложение Франца Иосифа устраивает всех. Белград в восторге. Во-первых, вы русский». Во-вторых, там помнят, что во время войны 1876 года вы сражались добровольцем в сербской армии. Доволен и наш государь. Россия окажется в положении миротворца. Войны не будет, а наше моральное влияние на Балканах усилится. Вы согласны взять на себя эту миссию? Точнее так, чувствуете ли вы себя вправе от нее отказаться?» Второй вопрос прозвучал тревожно. Генерал заметил, что лицо Фандорина потемнело это ужасно я зря убил человека что товарищ министра выпучил глаза директор департамента наоборот прищурился оба недоуменно переглянулись вот почему австрийцы так настойчиво меня преследовали пробормотал раз петрович помрачнев еще больше да их бакинский консул сообщил нам что ему никак не удается с вами встретиться он был в отчаянии вена засыпала его истерическими шифрограммами У Люста кончилось терпение. Он попробовал захватить меня силой, а я неправильно истолковал его действия, убил одного из агентов. «Послушайте, Фандорин!» — взорвался командующий. «На карту поставлено спасение Европы! А вы о ерунде! Австрийцы сами виноваты! Что за манеры? Захватывать вас силой! И ради бога прекратите отвлекаться! Вы согласны возглавить расследование!» «Конечно, согласен», — ответил Раст Петрович с несчастным видом. «Ху! Ух Жуковский вытер лицо платком и обернулся к помощникам. «Полковник, мне срочно нужна прямая связь с царским селом!» «Виноват ваше превосходительство. Боюсь, использовать гостиничные провода не представляется возможным. Я распорядился доставить все необходимое из штаба Каспийской флотилии, но потребуется два или три часа». «Тогда вот что!» — генерал поднялся. Перемещаемся в здание жандармского управления. Там имеется прямая связь с министерством, а значит, можно будет соединиться и с государем. Я должен срочно доложить его величеству, что нашел вас и что вы согласны», — пояснил он Фандорину. «Да, кстати, поздравляю с производством в чин действительного статского советника. Теперь вы тоже. Превосходительство». «За что мне такое отличие?» «Не за что, а зачем?» Знаете, какое значение немцы придают чинам? Указ «Подготовленный» будет подписан немедленно. Кроме того, получите верительную грамоту об особых полномочиях, а также личные рукописные послания Его Величества австрийскому и сербскому монархам. Я доставлю вам эти фототелеграфические депеши прямо на вокзал. Ночью, когда все документы будут подготовлены, вы отправитесь экстренным поездом в Батум. В порту вас будет ожидать скоростная яхта. Через двое суток прибудете в Вену. «Австрийцы настаивают, что инструкции вы должны получить от них, после высочайшей аудиенции. Вопросы имеете?» Ошарашенный Раст Петрович помассировал точку концентрации, которая расположена точно посередине лба. значит до ночи я свободен? Мне нужно закончить кое-какие дела?» «До полуночи!» — уточнил генерал. «Если какие-то документы не успеют прибыть, получите их в Батуми». Покажи своей властью, я выдам вам бумагу, которая вам поможет с вашими делами, полковник. Где мандат, заготовленный для господина Фандорина? Офицер подал конверт. На личном бланке товарища министра внутренних дел с подписью и сургучным гербом было напечатано, что предъявитель всего действительный статский советник Э.П. Фандорин исполняет секретное задание высокой государственной важности. В связи с чем? Все полицейские и жандармские части обязаны беспрекословно повиноваться его указаниям, а гражданским службам предписывается оказывать ему всяческое содействие. «У меня просьба важная. Мой помощник ранен и находится в местной больнице». Жуковский нетерпеливо махнул. «Просто скажите полковнику, что нужно, будет в точности исполнено. Нужна транспортировка отправят, нужен особый уход обеспечат. Думайте о Вене и Белграде». «Ни на что иное не отвлекайтесь. Я дам вам охрану из лучших сотрудников, а в Батуме к вам присоединится группа из трех секретарей». «Не нужно охраны», — отрезал Фондорин. «Австрийцы сразу поймут, что это кадровые разведчики и будут относиться ко мне с подозрением. И мне казенные няньки ни к чему. Секретарей тоже не нужно, я возьму их на месте. Одного австрийца и одного серба». Генерал, понимающе, кивнул. «Что ж, в этом есть резон». «Вам виднее». «А телохранителем мне довольно одного. Человек проверенный, опытный. Он мне пригодится. Только...» «Что только?» «Он не в ладах с законом». Раз Петрович!» — взмолился Жуковский уже от дверей. «Я ведь просил, не отнимайте время на пустяки! Государь ждет! Сообщите Эммануилу Карловичу имя вашего протеже, и все будет улажено. Последнее. На вокзал к месту нашей встречи вас повезут отсюда, из гостиницы» так что извольте за четверть часа до полуночи быть у себя в номере». И дверь за его превосходительством с треском захлопнулась. Молчаливый директор департамента сразу же поднялся со стула и ровным тоном произнес. «Ну-с, а теперь, когда генерал бури и натиск стопотом умчался, мы поговорим спокойно и обстоятельно о бакинских делах». Даже говоря что-то шутливое, кислыи санта Санто-Стеф никогда не улыбался. В отличие от Владимира Федоровича, я озабочен не вопросами европейской политики, а забастовкой. Затем и прибыл. Как бы там на Балканах ни обернулось, без нефти страна остаться не должна. Чревато. Чем именно это чревато, Эммануил Карлович не пояснил. И так было понятно. Фандорин перечислил меры, которые, по его мнению, требовалось принять. Грозное внушение нефтепромышленникам, подготовка запасных команд на кораблях и резервных бригад на поездах. «Поздно», — качнул головой директор, дослушав. «С бакинскими тузами я, конечно, встречусь. Но это уже ничего не даст. Сегодня ровно в полдень внезапно забастовала вся нефтеналивная флотилия Каспия. Одновременно с этим стачку объявил Союз железнодорожников, что удивительно, без предварительного брожения и без предъявления требований. Доставка всех нефтепродуктов, за исключением керосина, остановлена. В царицинских терминалах и резервуарных парках имеется недельный запас. Вот срок, в течение которого забастовку необходимо прекратить. Хорошо, хоть трубопровод казенный, без керосина была бы просто катастрофа. Сегодня в полдень, — медленно повторил Фандорин. и корабельные команды, и железнодорожники. Без предупреждения, безо всяких требований. Именно так. Чувствуется твердая рука, единая воля и железная организованность. Вы начали говорить, что, по вашему мнению, готовится какая-то крупная акция. «Его превосходительство вас перебил, а меня это весьма интересует. У вас есть конкретное предположение, что это может быть?» «Например, согласованная забастовка транспортников», — ответил Раст Петрович. «Однако уже произошла». Директор скептически покачал головой, но Фондорин уже сменил тему. «Человек, который понадобится мне на Балканах, преступник и находится в розыске. Преступление тяжкие, с политикой, без политики, но весьма тяжкие». Там и убийства, в том числе, вероятно, должностных лиц, побег из тюрьмы и бог знает что еще. Вероятно, хватит на десять бессрочных каторг. Тогда это вне моей юрисдикции. сент подумал, прищурился. Могу выдать ему агентурный паспорт на вымышленное имя, однако по возвращении на территорию России ваш бандит будет арестован. Пусть лучше остается за границей. Вообразить Карагасыма, живущим где-то за пределами Баку, было невозможно. Да он и не согласится. Условием моего участия в сербском расследовании будет высочайшее помилование для моего помощника. Опять-таки не моя компетенция. Однако я уверен, что в случае успеха вашей миссии эту просьбу удовлетворят. Пусть только попробуют не удовлетворить. Но он прав. Говорить об этом следует не с директором департамента полиции. «Закончу дела в городе», — сказал Распетрович, Петрович, вставая. «К полуночи буду у себя в номере. Прощайте.